Документ 101. Меморандум МИД Германии. Берлин, 11 июня 1940 года. Литовский посланник, господин Скирпа, посетил меня сегодня, чтобы сообщить о дальнейшем развитии переговоров с Советским Союзом. После того, как Советский Союз поднял вопрос о безопасности советских гарнизонов в Литве и отклонил предложение о создании смешанной комиссии для расследования инцидентов, литовское правительство по своей инициативе приняло ряд серьезных мер, которые, как оно думало, удовлетворят Советский Союз. Можно, вероятно, согласиться с тем, что на отношения между советскими гарнизонами и литовским населением раньше обращали слишком мало внимания. Теперь же были приняты меры, ограничения и контроля, произведено много арестов и обысков и так далее. Было известно, что на литовское предложение о посылке в Москву министра иностранных дел ответа не последовало. Тем удивительнее было поэтому, что в Москву был вызван не министр иностранных дел, а председатель Совета министров Меркис. 7 июля у Меркиса состоялась его первая беседа с Молотовым. Последний сильно попрекал его проблемой безопасности советских гарнизонов и в этой связи описал в подробностях большое число инцидентов. В частности, Молотов настойчиво пытался доказать, что красноармеец Бутаев, который, согласно литовским заявлениям, покончил самоубийством, был убит литовцами. Он, Молотов, недвусмысленно выразил свое недовольство и подчеркнул, что литовское Министерство внутренних дел не может справиться со своими задачами. В следующей беседе 9 июня. Молотов затронул вопросы внешней политики, что увеличило опасения литовской стороны относительно протекания переговоров. Молотов утверждал, что между тремя прибалтийскими государствами существует военный союз, а в доказательство ссылался на частые встречи начальников штабов трех стран и прочие частые совещания, прибалтийских официальных лиц. Меркис ответил, что ни секретного, ни открытого соглашения, нарушающего букву и дух соглашения от 10 октября 1939 года не существует. Имеется в виду договор о взаимопомощи между СССР и Литвой. Примечание составителя. Между прибалтийскими государствами Есть старое политическое соглашение, но не военный союз. Меркис затем сам выразил желание пригласить для участия в переговорах министра иностранных дел. Имеется в виду литовский министр иностранных дел Урпшес, Примечание редакции немецкого издания. Последний прибыл в Москву вчера днем. Господин Скирпа еще не получил каких-либо свежих сообщений. С точки зрения протокола, все происходит в очень вежливой форме. Литовское правительство все еще не знает, каковы могут быть намерения Советского Союза. Для обеспечения безопасности советских гарнизонов, литовское правительство готово делать даже больше, чем делало до сих пор. Если же теперь Советский Союз предъявит более широкие политические или военные требования, Литовское правительство не возьмет на себя ответственности по вопросу об их принятии. Пока что тема литовско-германских отношений во время переговоров о внешней политике не затрагивалась. Однако, несомненно, следует ожидать, что Советский Союз поднимет и этот вопрос. Здесь я вставил, что в отношениях между Германией и Литвой Нет ничего, что неизвестно или не должно быть известно Советскому Союзу. Господин Скирпа спросил, не поручили ли мы нашему послу в Москве навести справки о советских намерениях. Я ответил отрицательно и избегал дальнейших обсуждений вопроса, отметив, что наш посол, безусловно, сделает сообщение, если он что-нибудь сам узнает. Верман Верман помощник статс секретаря Мит Германии, примечание составителя.